Глава двадцать шестая. Финал. Бегу вниз к коменданту через улицы. Истерично гудят пароходы. Раздраженный комендант говорит со мной, быстро собирая какие-то папки, коробки. Комната полна дыма. В топке высокой печи корчатся коленкоровые толстые переплеты, листы. Он приходил ко мне, был очень настойчив, я отдал портфель. Может, я поступил неверно? Но сейчас важнее всего порядок. Земля уходит из-под ног. Неожиданно добавил он. «То же самое чувствовал и я. Земля уходила. Уходило время». «Верно. Вы поступили верно. Где сейчас этот... Где этот человек?» «Думаю, что в порту. Ведь если есть хоть какой-то шанс сесть на пароход, то нужно сильно поторопиться». «В кабинет коменданта уже стучали», — пел телефон. Комендант вряд ли заметил, как я вышел. «Корабль, на который был выбит пропуск, я увидел сразу». Серая поджарая туша. К боку её тянется муравьиный плотный след из поднимающихся по трапу людей. Проталкиваясь вперёд, я отчаянно искал в толпе одну фигуру, но не находил её, как не пытался. Идти было тяжело, со всех сторон напирали люди. Мне казалось, что температура тела резко подскочила, а глаза наливаются кровью, которая стучала в голове с одной мыслью. «Где он? Где?» Додумать, что я буду делать после того, как задержу лже у меня времени не было. Не было и оружия. Но что-нибудь придумаю. Главное — успеть. Я был уже у трапа. Толкал других, не глядя, не успевая извиниться. Меня самого толкали в спину. Гремели какие-то жестянки. Покатился чайник, крики. Беденко не сел. Он не сел на пароход. В последний момент полковник отменил разрешение. Но как? Спины, как в длинном цветном стаде, шевелились, двигались, лиц не было. И я не мог узнать его, не видя лица. Наконец я заметил жёлтое пятно, портфель. Но кто его нёс? Не сутулый, полноватый мой товарищ, всегда слегка раскачивающийся при ходьбе. Нет. Его нёс высокий, с уверенным шагом, крепкой красной шеей военной. Но вот он обернулся, и иллюзия исчезла. Беденко, Точнее тот... Чего настоящего имени я не знал и так и не узнаю. Он уже поднимался по сходням. Мне не достать его, слишком далеко. Я попробовал крикнуть, привлечь внимание офицера у сходин, но в диком гуле голосов, пароходов, ржания лошадей я даже сам не услышал себя. Вот Беденко потерялся в толпе на палубе и снова появился. Я смотрел на него, он был прижат к борту, Вокруг была суета, страшная давка, но я видел, что портфель с ним. Желтое пятно портфеля было как флаг. Неловко придерживая его, он доставал портсигар. Я был близко и мог разглядеть, как у него трясутся руки. Вдруг Беденко поднял голову и увидел меня в толпе. Пока пароход отваливал от пристани, он смотрел прямо на меня, своим тяжелым взглядом из-под лобья. «Думаю, он все не мог понять», Почему я ему улыбнулся? Почему я провожаю его? Что же, он все поймет, когда раскроет портфель. Как жаль, что я не увижу этого момента. Не увижу его растерянного, злого лица. Накануне вечером я вернулся в комендатуру один. Неуверенность в виновности Чекилева или что-то другое меня туда толкало, не знаю. Коменданта я застал удачно. Он готовился запереть двери кабинета. «Вы можете показать мне портфель? Я оставлю его вам. Просто нужно убедиться, что все в порядке». Немного поколебавшись, он все же достал из сейфа портфель и отвернулся, пока я возился с замком. Печать пришлось сломать. Ничего. Главное – убедиться. Главное – я не верил глазам. И все-таки я ждал увидеть именно это. Только верхние из толстой стопки бумаг, облигаций были настоящими. Остальные – пустые, чистые, фальшивка. На одну страшную минуту мне показалось, что господин Икс добился таки своего. Но как? Печати целы, портфель ни на минуту не оставался без присмотра. Но я уже знал, что никто бумаг не трогал. Значит, все это с самого начала было уловкой, ловушкой. Охота по бумажному следу. Ну, конечно. Меня ведь удивляло, как это умный и осторожный ЛК — так рискнул, посадил в одну лодку и жирную овцу-приманку и волка. Да, ловит волк, но и его поймают, не гонкой, так уловкой. Что-то такое он говорил накануне смерти. Уловка, фальшивое сокровище, портфель, был приманкой, способом отвлечь убийцу от настоящих денег и попыткой заставить его выдать себя. Плачущий гудок парохода вернул меня на пристань. Что же, он ушел. Но ушел ни с чем. Приказ, а точнее, замысел ЛК, я выполнил. Пусть и слишком поздно. Я пошел прочь от пристани. Идти было тяжело. Навстречу мне бежали, валили люди. Кто-то крикнул, что сюда уходят. Красных всадников видели в городе. Почти бездумно я пробивался вперед и вдруг увидел нескольких казаков. Они, не суетясь, строились Тащили какие-то мешки, поправляли фуражки. Я подошёл к ним. Они спокойно и даже весело сказали, что ни на один пароход их не взяли. Уходить через перевал поздно. А раз сюда идут красные, то нужно их придержать немного, как выразился один из казаков. Невысокий, лысеющий. Он один был без фуражки и, сидя на ящике, чистил ружьё. Я остался с ними. Никто меня ни о чём не спрашивал, а когда увидели, что я не ушёл, Казак дал мне мешок и попросил. «Ты приткни его до остальных сбоку. За мешками встанем на первое время, на их заход, а там увидим. Как Бог даст, он чай не без милости». Плотные, кричащие, беспорядочно бьющиеся о края пустых причалов волны людей на пристани, видеть было страшно. Поэтому я стоял и смотрел, как серые тяжелые корабли медленно разворачиваются в порту. Миноносец на котором я разглядел название «Капитан Сакин», дал длинный гудок. Послышались треск выстрелов и стук копыт. Входили красные.